Глава двадцать пятая Дома меня встретила идиллическая картина. Ирка и Иван вместе пили чай на кухне. Увидав хозяйку, садовник вскочил и забубнил. «Здрасте, Дарья Ивановна, мы тут... того... в общем...» «Плюшками балуетесь», — усмехнулась я. «Нет, у нас вафельный торт», — ответил наивный, никогда не смотревший мультфильм про Карлсона Иван. «Свежий такой, с шоколадом облит». Одна толщина от него, какетливо сказала Ира. Может и так, кашлянул Иван, но мне продавщица сказала, что кремовые летом опасно брать, а в вафлях беды нет, в них портится нечему. Хотеть кусочек, дай, Ванна. Давайте, согласилась я. Вафельный тортик люблю с незапамятных времён, со студенческих лет. Дешёвое и вкусное лакомство. Вам чаю в чашку или в кружку? засуетилась Ирка. Я подавила улыбку. Обычно Ира ходит по дому в застиранных джинсах и безразмерной, потерявшей вид футболке. Я пробовала перевести домработницу на иную форму одежды, покупала ей симпатичные брюки, блузки, спортивные костюмы, но Ирка оставалась твёрда, словно гранитная скала. Её некогда жёлтая футболка, ставшая после многократных стирок серо-бормолиновой тряпкой, является константой. В доме может случиться что угодно, но Ирина так и будет продолжать расстекать по помещению в своём немыслимом одеянии. Ещё хорошо, что она лишилась жутких отвратительно лохматых тапок, которые издрала Жули. Каждый раз, когда мой взор падал на ступни домработницы, я вздрагивала. Ведь знала, что это пантофли, а нет, постоянно казалось, Ирка наступила на двух старых облезлых кошек и теперь таскает несчастных по комнатам. Впрочем, и Йорк Шириха, уничтожившая тапки, очевидно приняла их за неких зверей, напавших на дом. Но сейчас Ирка выглядела потрясающе. На ней красовалась короткая плессированная черная юбчонка, открывавшая круглые коленки и полные бедра, а верхняя часть тела была упакована в белую обтягивающую майку с изображением щенка. Хорошо, что Ирка не знает французского языка, иначе бы её не порадовал перевод надписи, пересекавшей сейчас внушительный бюст дом работницы. Я люблю секс по-собачьи. Маечку кто-то подарил зайке на день рождения. Ольга возмутилась до глубины души, но если вы думаете, что ей не понравился слоган, то ошибаетесь. Держа трикотажную вещицу в руках, Заюшка гневно воскликнула: «С ума сойти! Я что, так выгляжу? На ужасающе огромный сорок шестой размер?» После этой реплики шмотка была подвергнута астрокизму. Черная же плессированная юбчонка некогда принадлежала Мане. Маруся надела ее пару раз, потом запихнула в гардеробную со словами «Такую короткую носить неудобно». И вот сейчас Ирка вырядилась в лоскутик ткани, еле-еле прикрывающей попу. «Ты к чашку или кружку?» — призвала меня к ответу домработница. «Без разницы», — ответила я. Ирка подошла к полке и потянулась вверх. Юбчонка превратилась в пояс. Я хмыкнула. Взору открылась дивная картина. Иркина мадам сижу, оказалось, была упакована в ярко-красные кружевные шортики. Очень эротичный вариант белья, просто ужасающе сексуальная вещица. агрессивно соблазнительная, пугающе прекрасная. Иван закашлялся. Чайку налить? Заботливо предложила кавалеру, чуть повернув голову, но не меняя позы Ирка. Поперхнулся чего-то. Проблеял садовник. Осторожнее, милый, промурлыкала невеста. Я опустила глаза вниз, зря сейчас помешала парочке миловаться. Не в добрый час села с ними за стол. Вечно я попадаю в просаг. Следовало отказаться от торта, сослаться на усталость и уйти к себе. «Вот, с лимоном», — поставила передо мной чашку Ирка. «Ой», — спохватился Иван, — «а я ведь тебе подарок купил». Лицо Ирки стало пунцовым. «Правда?» «Ага», — кивнул садовник, — «во, держи, пользуйся». Дом работница взяла пакеты, раскрыла его. Сначала на свет появилась белая кружка с рисунком, сделанным золотой краской. На фарфоре красовался баран с круто загнутыми рогами и шла надпись: 22 декабря 20 января. "Это что?" слегка растерянно спросила Ира. "На похороны посуда?" "С чего такое придумала?" слегка обиделся Иван. "Так, да ты как на памятнике." «Темнота!» — помотал головой садовник. «Это знак зодиака, видишь, написано. Козёл!» Ира покраснела. «Кто?» «Что?» — вздрогнул Иван. «Кто козёл?» — медленно протянула домработница. «Я?» «Не!» — брякнул садовник. «Ты бы коза была!» «Дурак!» «Чего злишься? Не понимаешь, обубнишь?» — пустился в объяснение Иван. «Темнота!» Очень модная вещь, мне продавщица сказала. Лучший подарок на день рождения, купите, не пожалеете. Я появилась на свет в марте, рявкнула Ира. И что? А тут об зиме речь идёт. Зато красиво, не дрогнул Ваня, а потом снова, не подумав, шебрякнул. И совсем недорого. Мне не нравится кружка с надписью Козёл, заявила Ира. Забирай её себе. "Ну, ты капризная. Куш какая есть? Не подхожу, вали отсюда." Мирное чаепитие стало стихийно перерастать в скандал. Я уставилась на посуду. Надо же, действительно, на ней написано "козёл", но ведь знака зодиака с подобным названием нет. Есть Козерог, а это, согласитесь, совсем другое дело. Мало кому понравится называть себя козлом. Интересно, работники посудной фабрики ошиблись или выпустили кружечку, так сказать, ради прикола. Не обижайся, гудел тем временем Иван. Ну какой из тебя козёл, овца, корова, жаба, коза в конце концов. Ты ведь баба, а не мужик. Ошеломлённая последним заявлением жениха, невеста разинула рот, но не успела вымолвить и слова, потому что Ваня выудил из пакета следующий презент и тяжело вздохнув, вдруг сказал: "Ира, выходи за меня того замуж. Обещаю дарить подарки". Дом работница заалела, словно утреняя заря, и забыв про кружку с ласковой надписью Козёл, какетливо прошептала: "А там чего?" "Разверни", велял Иван. Ноктями неровно накрашенными ярко-красным лаком, Ирка разодрала хрусткую бумагу. Я прикусила нижнюю губу. Среди обрывков обнаружилась корова, смешная плюшевая игрушка, привязанная к небольшой шоколадке. на шее у животного висела круглая бумажка, украшенная надписью С Новым годом, желаю счастья. Учитывая, что на дворе стоит лето, легко предположить, что хитрая продавщица впихнула наивному Ивану все залежалые товары. Корова, протянула Ира. Где? улыбнулся Иван. Корова? Ну, корова? Да ты что? Корова? Вообще, блин, насторожился Иван. Корова, корова, на разные лады повторяла Ирка, делаясь и залой, бордово-пунцовой. Корова, ты на что намекаешь, идиот? Господи, как с бабами тяжело, затряс головой Ваня, специально в опушково мотал в супермаркет. Меня начал раздирать смех. Деревенская лавка в Опушкове похожа на большой торговый центр, как сапог на грабли. Долго выбирал, нудил Ваня, чтоб красиво, прикольно, недорого. И что? Рожу скривила, губы лопатой отвесила. Ира вскочила, упёрла руки в бока, и тут я решила вмешаться. Ах, Ира, какой Ваня внимательный. Домработница замерла, потом вполне мирным тоном спросила: "Полагаете?" "Конечно, конечно", мигом зачастила я. "Неужели ты забыла о старинной русской традиции? А вот Ванечка помнит о ней, он очень тонко намекает на своё желание немедленно пойти с тобой в ЗАГС". "Вы о чём? Вы о чём?" хором осведомилась парочка. Раньше в деревнях лихо понеслась, я наконец лжи Мужчина дарил невесте корову, но не всякий способен на сладкие слова типа «люблю», «обожаю», «целую ноги», да и не нужны они, из слов же молока не выдавить, масла не сбить, творог не получить, а вот корова крайне нужна в хозяйстве. Иван решил возродить древний обычай, но, согласись, он же не мог припереть в ложкино живое домашнее животное. «Одна колгота от буренки». Вздохнул ничего не понявший из моих речей Иван. Вы, даре Иванна, крепко подумайте. Я секлась. О чём мне следует поразмышлять? Садовник почесал макушку. Вы-то человек городской, а я до 14 лет жил в деревне у бабки, хлебнул сельского хозяйства. Корова, конечно, хорошо, тут не поспоришь, всё своё, свеженькое, вкусное. Но ко лез другой стороны посмотреть беда. 5:00 утра встань, «Подои её, в сарай почисти, в стадо выгони. Днём с подойником на выпас снесись, вечером опять бурёнку обхаживай». И потом, «Зачем вам столько молока? Аркадий Константинович с Машенькой его не пьют, Ольга тоже не прикоснётся. Куда его девать? Разве что на дороге торговать? Ну и это трудно. Сидишь дураком, мимо машины вжик-вжик». «Не, не покупайте бурёнку, одну заботу получите». Я отмахнулась. «Помолчи, Ваня!» «Так вот, Ира, на игрушку обижаться не следует. Иван с им подношением дал понять, он мечтает жениться на тебе». «Как-то неприятно получить это», — ткнула Ирка пальцем в бело-черное изделие из плюша. «Вроде намекнули, ты уродина, жирная, словно коровище». «Никогда!» Затрясла я головой, отчаянно пытаясь выгородить глупого садовника. Ваня тонкий человек, нежный, корова это прекрасно. Вот если бы он приподнёс тебе собаку, тут следовало огорчиться. Почему? насторожила Сирка. Чем милый пёсик хуже жвачного чудища? Я тяжело вздохнула. Всегда страдаю из-за своего желания помочь людям. Но сколько раз Аркадий твердил: "Мать, не лезь с дурацкими предложениями, не кидайся таскать людям каштаны из огня, сами разберутся". А он нет, вечно в дошутке поднимает голову бывший педагог, заставляющий кричать во всё горло: "Постойте, делаете не так, сейчас помогу". Вспомнить хотя бы ситуацию с Зайкой. ведь я сразу предложила ей воспользоваться системой Юнистрим, а она отказалась. И что вышло, а? Правда, в конце концов, Ольга поняла, кто прав. Ну, подарил глупой Ване обидчивой Ирке кружку с надписью «Козёл» и набитую синтепоном корову с прошлогодней шоколадкой. И что? Я-то тут при чём? С какой статьи занялась улаживанием чужих взаимоотношений. Милые бронятся только тешатся, но я, как обычно, не удержалась. И вот теперь вместо того, чтобы мирно плюхнуться в кровать в обнимку с детективом и с шоколадкой, вынуждена плести очередную невероятную историю, на этот раз про собаку. Видишь ли, Ира, с самым серьёзным видом заявила я, Если корова для древнерусского человека являлась символом семейной жизни, стабильности и порядка, то собака наоборот, как не прискорбно мне, любительнице четвероногих, осознавать сей факт, но псы считались э-э вестниками развода, разрыва отношений. Скажите, пожалуйста, восхитилась Сырка. Как вы много знаете, прямо как Аркадий Константинович. Я приободрилась. Сравнение с кешей это в устахыра, как вручение ордена. Дом работница обожает нашего адвоката. С особым тщанием убирает его кабинет и при этом никогда не перепутает ничего на столе, ухитряясь вытереть пыль, не перемешав многочисленные бумаги. К слову сказать, если я, почти сорвав от натуги связки, бесконечно повторяя ей: "Смахни грязь с моей спальни с тумбочки", добьюсь своего. то потом стопроцентно не обнаружу на прикроватном столике ничего из ранее находившихся там предметов. Бутылка с минеральной водой окажется на подоконнике, шоколадка в комоде, книга не весть почему в платином шкафу, а будильник очутится на ковре. Правда, середина тумбочки станет блистать чистотой, только края все равно останутся серыми от пыли. С Аркашкой подобных казусов не происходит. Он никогда не кричит «Ира, приведи в порядок кабинет». Нет. Каждое утро домработница со стервнением принимается чистить обожаемое хозяином помещение. Уходя, она восстановит нарушенный статус кво. Кабинет будет выглядеть восхитительно, вылизан до блеска и всё лежит на своих местах. Остаётся лишь удивляться, почему войдя в мою спальню, Ирка теряет замечательную аккуратность. Хорошо быть образованным человеком, вздохнула Ира и благосклонно посмотрела на плюшевого монстра. Преподаватели на самом деле страшные люди, с ними очень тяжело в быту, потому что ремесло учителя предполагает некое занудство. Вы сначала должны объяснить человеку нечто новое, потом повторить, а затем обязательно проверить, запомнил ли обучаемый материал. Зная о своей манере бесконечно повторять одно и то же, я борюсь с ней. И как правило, высказавшись один раз, следующие варианты проговариваю про себя. Но сегодня, потеряв от усталости бдительность, заявила: "Значит, Ира, ты поняла, что корова в нашем случае лучше собаки. Бери подарок и похвали Ивана". Но «Ну, завела была домработница: "Если так, то что это? Простите, никак не врублюсь". Перебил невесту садовник. А какой корове идёт речь? Думал, сначала Дарья Ванна бурьёнку купить решила. А нет, о чём толку эти-то? Я ткнула пальцем в игрушку. А ней, или успел позабыть, что подарил Ире? Я? Ты, конечно. Да кружечку принёс. Понятно, но ещё и плюшевую Зорьку, напомнила я. Кого? Корову? Где? Начал в испуге оглядываться Ваня. «Вот она, перед тобой, на столе, с шоколадкой!» «А-а-а!» С явным облегчением закивал садовник. «Это?» «Верно!» «Мой сувенирчик!» «Точно!» «А почему вы его коровой называете?» Ляпнул Иван. Я потеряла остатки терпения. «Господи! Черно-белое животное с длинным хвостом, голова с рогами, ну не слон же оно!» «Это собака!» Растерянно сообщил Ваня: "Порода далматин". Ирка насупилась и я вздрогнула. "Далматинец?" "Ну да", пожал плечами садовник, чёрно-белый, с хвостом. "Каким же ему быть?" "Но ты же сам пару минут назад признал, что принёс корову!" взвыла я. "Кто? Ты?" "Я?" "Нет, я!" вылетело из моего рта. "Просто с ума сойти!" Вы вытерщил глаза Ивану. Вы принесли корову, ой, беда. И где она? Кто за ней ухаживать станет? Меня стало подташнивать. Это что? ткнула я пальцем в пятнистое чудище. Да к пёс. Почему с рогами? Господь с вами, да Иванна, жалобно проныл Иван. То же уши торчат вверх. Я уставилась на длинные трубочки, приделанные к голове монстра и топнула ногой. Рога! Уши, рога, стояла я на своём. Уши. Вдруг тихо протянула Ирка: "Рога чёрно-белыми не бывают". Я заморгала. А и вправду. Следовательно, оно не Зорька, а Рекс. Значит, Ванечка, ты мне отворот поворот даёшь", купёрла руки в боки Ирка. Только что Дарья Ванна хорошо про древнерусскую традицию объяснила, или я не поняла чего? Воспользовавшись тем, что домработница жёстким, словно работающее сверло взглядом упёрлась в несчастного кавалера, я тихой мышкой шмыгнула на лестницу. Всё, больше не могу. Пусть разбираются сами. Моя фантазия иссякла. Хотя можно было бы надоумить сейчас Ваню сказать: "Я по национальности шотландец, у нас свои традиции, мы дарим невестам собак".